Глава двадцать шестая Чио готовилась к отъезду в Японию и потому стремилась как можно быстрее натаскать Ганнибала в элементарном японском. Она надеялась, что тогда он сможет хоть как-то беседовать с леди Мурасаки по-японски, тем самым избавляя ее от скучной необходимости все время говорить по-английски. Чио нашла в нем весьма способного ученика, особенно в том, что касалось традиции стихотворного общения, сохранившейся со времени эпохи Хэйян, и устроила ему постоянную практику обмена стихами, признавшись Ганнибалу, что неспособность к такому общению – главный недостаток ее будущего жениха. Она заставила Ганнибала поклясться, что он всегда будет блюсти интересы леди Мурасаки, заботиться о ней. Она заставила его клясться на различных предметах, которые, как ей представлялось, могут быть священными для западных людей. Она потребовала от него и клятв перед алтарем на чердаке, и кровавой клятвы, для которой обоим нужно было уколоть палец булавкой. Однако, как бы они того не желали, остановить время они не могли. Когда леди Мурасаки и Ганнибал стали упаковывать вещи для переезда в Париж, Чио готовилась к отъезду в Японию. Серж с Ганнибалом погрузили дорожный сундук Чио в поезд на Леонском вокзале, а леди Мурасаки сидела с девочкой в купе, держа ее руку в своих до самой последней минуты. Посторонний наблюдатель, в виде их расставания, решил бы, что они вообще лишены всяких чувств. Так спокойно они обменялись прощальным поклоном. На пути домой леди Мурасаки и Ганнибал остро чувствовали отсутствие Чио. Теперь их осталось только двое. Парижская квартира, которую отец леди Мурасаки покинул перед войной, казалась очень японской. Так тонка была в ней игра теней и лака. Если мебель, с которой постепенно снимались чехлы, и вызывала у леди Мурасаки воспоминания об отце, она никак этого не проявила. Вместе с Ганнибалом она раздвигала тяжелые шторы, впуская в Дом солнце Ганнибал смотрел в окно, на площадь Вогизов. На это свободное, полное свето-пространство. На теплый красный кирпич зданий, наслаждаясь видом одной из самых красивых площадей Парижа. Пусть даже сад все еще оставался непричесанным после войны. «Это здесь, внизу, на этом поле, король Генрих II бился в поединке в честь Дианы де Пуатье и пал, получив смертельное ранение в глаз, так что даже сам Визалий, призванный к его постели, не мог его спасти». Ганнибал закрыл один глаз и попытался представить себе, где именно пал Генрих. Возможно, как раз вон там, где сейчас стоит инспектор Папель, держа в руке горшок с каким-то растением, и смотрит вверх, на окна. Ганнибал не стал махать ему рукой в знак приветствия». «Мне кажется, к вам идет гость, миледи», — сказал он, чуть повернув голову. Леди Мурасаки не спросила, кто это. Когда раздался стук в дверь, она не сразу пошла ее открывать. Папель вошел, держа в руках горшок с растением и пакет с шоколадными конфетами от Фашона. Произошло некоторое замешательство, когда он попытался снять шляпу, не выпуская из рук то, что принес. Леди Мурасаки взяла в него шляпу. «Добро пожаловать в Париж, леди Мурасаки!» «Цветочник поклялся мне, что этому растению будет очень хорошо у вас на террасе». «У меня на террасе?» «Подозреваю, вы занимаетесь расследованием моих дел, инспектор. Вы уже выяснили, что у меня имеется терраса». «И не только это. Мне удалось подтвердить присутствие в вашем доме холла, и я почти уверен, что у вас имеется кухня». «Так вы работаете? От комнаты к комнате?» «Да, таков мой метод. Я перехожу из комнаты в комнату». «Пока не окажетесь где, инспектор!» Она увидела, что щеки у него слегка покраснели, и оставила его в покое. «Может быть, вынесем это на свет?» Ганнибал распаковывал доспехи, когда Папиль и леди Мурасаки подошли к нему. Он стоял перед ящиком, держа в руках маску самурая. Он не обернулся к инспектору, лишь словно сова повернул голову и взглянул на полицейского. Заметив в руках леди Мурасаки шляпу Папиля, он определил диаметр и вес его головы. «Девятнадцать целых пять десятых сантиметра. Шесть кило. Ты когда-нибудь ее надеваешь, эту маску?» – спросил Папиль. «Я этого еще не заслужил». «Интересно. А вы когда-нибудь надеваете ваши многочисленные ордена, господин инспектор?» «Когда это требуется по правилам протокола?» «Шоколад от знаменитого Фашона. Очень заботливо с вашей стороны, господин инспектор. Он унесет прочь лагерное зловоние». но не сможет заглушить аромат гвоздичного масла. Леди Мурасаки, мне необходимо обсудить с вами вопрос о вашем пребывании во Франции». Попиль и леди Мурасаки беседовали на террасе. Ганнибал наблюдал за ними в окно. Он пересмотрел свое заключение о размере инспекторской шляпы – 20 сантиметров в диаметре. Во время беседы Папиль и леди Мурасаки несколько раз передвигали горшок с растением с места на место, подставляя его солнечным лучам то так, то этак. Казалось, им необходимо было чем-то занять себя. Ганнибал не стал дальше распаковывать доспехи. Он опустился на колени рядом с ящиком и положил ладонь на обтянутую кожей ската рукоять малого меча. Смотрел в окно на полицейского инспектора сквозь глаза самурайской маски. Он видел, что леди Мурасаки смеется. «Должно быть», — решил Ганнибал, — «инспектор попили делает жалкие попытки казаться веселым и легкомысленным, а она смеется просто из любезности». Когда они вернулись в дом, леди Мурасаки вышла, оставив их вдвоем. «Ганнибал, твой дядя перед смертью пытался выяснить в Литве, что случилось с твоей сестрой. Я тоже могу попытаться это сделать. Сейчас в Прибалтике это довольно трудно. Иногда советские идут на сотрудничество, гораздо чаще нет. Но я от них не отстану». «Спасибо. Что ты сам помнишь?» «Мы жили в охотничьем домике. Был взрыв». «Я помню, что меня подобрали солдаты, и я ехал на танки в деревню. Что в промежутке было, не знаю. Пытаюсь вспомнить, не получается. Я разговаривал с доктором Рубином. Видимо, реакции не последовало. Он отказывается говорить о деталях его бесед с тобой. Никакой реакции и на это. Но он сказал мне, что ты очень тревожишься о сестре, что вполне естественно. Он сказал, что со временем память может к тебе вернуться». «Если ты что-то вспомнишь, что-нибудь, когда-нибудь, я прошу тебя, сообщи мне». Ганнибал смотрел на инспектора, не отводя глаз. «Почему бы и нет? Жаль, что он не мог сейчас услышать бой часов. Как было бы хорошо услышать бой часов?» «Когда мы с тобой разговаривали после того инцидента с Полем Мамуном, я сказал тебе, что потерял близких во время войны. Мне очень тяжело думать об этом. Знаешь, почему?» — Скажите мне, почему, господин инспектор? — Потому что мне думается, я должен был их спасти. Я испытываю страх, что могу обнаружить, что не все сделал, чтобы их спасти, что мог сделать что-то еще для этого. Если ты испытываешь тот же страх, что и я, не позволяй ему вытеснять воспоминания, которые могли бы помочь найти Мику. Ты можешь сказать мне все, что угодно. Я пойму. В комнату вошла леди Мурасаки. Попель встал и сменил тему. «Лицей — хорошая школа, и ты заслужил, чтобы тебя туда приняли. Если я чем-то смогу тебе помочь, я это сделаю. Буду заходить к тебе в школу время от времени». «Но вы предпочли бы заходить сюда», — сказал Ганнибал. «Где вам всегда будут рады», — добавила леди Мурасаки. «Всего хорошего, господин инспектор», — произнес Ганнибал. Леди Мурасаки проводила инспектора Папиля и вернулась разгневанная. «Вы нравитесь инспектору Папилю, я вижу. У него это на лице написано», — сказал Ганнибал. «А что он видит? Что у тебя на лице написано? Опасно задирать его. Вы найдете его предельно скучным». «А тебя я нахожу предельно грубым. Это совсем на тебя не похоже. Если желаешь грубить гостю, делай это в своем собственном доме», — сказала леди Мурасаки. «Леди Мурасаки, я хочу остаться здесь, с вами». гнев ее уже покинул, но она ответила: « Нет. Мы будем проводить вместе каникулы и выходные дни, но ты должен жить в школьном пансионе, как требуют правила. И ты знаешь, моя рука всегда на твоём сердце. И она положила ладонь ему на грудь, На его сердце. Эта рука, державшая шляпу попилиля, сейчас лежала на его сердце. Эта рука, державшая нож у горла брата Мамуна, Рука, схватившая за волосы голову мясника и швырнувшая ее в мешок, а затем поставившая ее на почтовый ящик. Сердце его билось под ее ладонью. Непостижимо ее лицо».